Глава шестая Я пешком дошел до вокзала, как нетрудно догадаться в сопровождении Габриэля Беттераджа. Письмо лежало у меня в кармане, ночная рубашка в небольшом саквояже. И то, и другое я собирался еще до наступления темноты представить на суд мистера Бреффа. Мы вышли из дома в полном молчании. Старик Беттерадж впервые находился в моей компании, не произнося ни слова. Я же хотел кое-что ему сказать, а потому начал разговор, как только мы вышли за ворота поместья. Прежде чем ехать в Лондон, сказал я, мне нужно задать вам два вопроса. Они касаются меня и, возможно, вас удивят. Если они помогут мне перестать думать об этом бедном создании, то мне нет дела, как они на меня подействуют. Прошу вас, удивите меня, сэр, как можно скорее. Мой первый вопрос... «Был ли я пьян вечером на дне рождения, Рэчел?» «Вы пьяны?» — воскликнул старик. «Напротив, ваш большой недостаток состоит в том, мистер Фрэнклин, что вы пьете только за ужином, после чего не берете в рот ни капли. Но ведь день рождения — большой повод. В тот вечер я мог изменить свои привычки». Беттерадж немного задумался. «Вы действительно изменили вашим привычкам, сэр, и я скажу, как». Вы были серьезно больны, и мы убедили вас для повышения настроения выпить немного коньяка с водой. Я не привык пить коньяк с водой, вполне возможно, что... Погодите, мистер Фрэнклин, я знал, что у вас нет такой привычки, поэтому налил половинку рюмки нашего коньяка 50-летней выдержки и развел ей благородный напиток к моему собственному стыду, целым стаканом холодной воды. «С этого не опьянел бы даже ребенок, не говоря уже о взрослом мужчине. Я знал, что в подобных вещах могу положиться на память дворецкого. Опьянение можно было смело исключить». Я перешел ко второму вопросу. «Перед тем, как меня отправили за границу, вы меня часто видели, Беттередж? Признайтесь, со мной происходили какие-нибудь странности после того, как я ложился спать? Вы никогда не замечали, чтобы я бродил во сне?» Беттередж остановился, посмотрел на меня долгим взглядом, кивнул и пошел дальше. «Теперь я вижу, к чему вы клоните, мистер Френклин. Вы пытаетесь объяснить, как краска попала на вашу ночную рубашку, помимо вашего ведома?» «Нет, сэр, вы за тысячу миль от истины. Хождение во сне? Вы в жизни ничего такого не делали?» И опять я почувствовал, что Беттередж прав. И дома, из за границей я всегда жил в окружении других людей. Будь я лунатиком, мою привычку могли заметить и предостеречь меня сотни человек. Но даже признав это, я с естественным, простительным для моих обстоятельств упорством все еще цеплялся за одно из двух объяснений моего незавидного положения. Заметив, что я не удовлетворился ответом, Беттарадж хитро напомнил мне кое-какие подробности истории лунного камня, окончательно развеявшие мои теории по ветру. «Зайдем с другой стороны, сэр», — сказал он. «Следуйте за своим мнением и давайте посмотрим, приведет ли оно к истине. Если полагаться на ночную рубашку, чего я не стану делать, вы не только смазали краску на двери, но и взяли алмаз, сами того не ведая. Я пока правильно рассуждаю. «Вполне, продолжайте». «Отлично, сэр. Скажем, вы забрали драгоценность, потому что были пьяны или разгуливали во сне. Это объясняет события, происходившие ночью и на следующее утро. Но как это объясняет то, что было после? Ведь алмаз с тех пор привезли в Лондон и заложили мистеру Люкеру. Эти два действия вы тоже совершили, не отдавая себе отчета?» «Разве вы были пьяны, когда в субботу вечером я сажал вас в фаэтон? Или, приехав на место, вы пришли к мистеру Люкеру спящим? Извините, мистер Фрэнклин, но все это настолько выбило вас из колеи, что вы более не способны рассуждать логически. Чем раньше вы объедините ваши усилия с опытом мистера Бреффа, тем быстрее найдете выход из тупика». Мы дошли до станции за минуту или две до отправления поезда. Я в торопях оставил Беттеруджу свой лондонский адрес, чтобы он мог при необходимости написать, пообещав со своей стороны сообщать ему обо всех важных новостях. Прощаясь с Дворецким, я случайно взглянул на киоск с книгами и газетами. Перед ним стоял и разговаривал с киоскером примечательный помощник мистера Канди. Мы встретились взглядом. Эзра Дженнингс, приподняв шляпу, поклонился. Я ответил на приветствие и сел в вагон уже трогавшегося поезда. Для меня было облегчением перевести мысли на предмет, не имеющий ко мне лично никакого отношения. Подумать только. Судьбоносное возвращение для встречи с мистером Бреффом начиналось с глупой мысли о том, что человек с пегими волосами попался мне на глаза второй раз за день. Я прибыл в Лондон слишком поздно, чтобы застать мистера Бреффа в его конторе. Прямо с вокзала я поехал в частный дом юриста в Хемпстеде, где вспугнул старика, в одиночестве дремавшего в столовой, с мопсом на коленях и бутылкой вина у локтя. Эффект, произведенный на мистера Бреффа моей истории, лучше всего передать рассказам о его действиях после того, как он дослушал ее до конца. Он приказал принести в кабинет свечи и крепкого чаю и передать дамам, чтобы они не беспокоили нас ни под каким предлогом. Сделав эти распоряжения, юрист сначала исследовал ночную рубашку, а затем углубился в чтение письма Розанны Спирмана. Мистер Брефф впервые открыл рот с тех пор, как мы уединились в его кабинете только когда закончил читать. «Фрэнклин Блэк», — сказал пожилой господин, «дело это чрезвычайно серьезно во многих отношениях. На мой взгляд, оно не меньше вас затрагивает, Рэчел». Ее необычное поведение перестало быть загадкой. Она считает, что алмаз украли вы. Я старался отгородиться от этого позорного вывода изо всех сил. Но он все равно меня настиг. Моя решимость объясниться с Рэчел с глазу на глаз была продиктована именно той причиной, которую сейчас назвал мистер Брефф. Первым делом в ходе этого расследования мы должны обратиться к Рэчелу. Она все время хранила молчание по соображениям, которые, зная ее характер, я хорошо понимаю. После всего случившегося ей нельзя больше молчать. Ее нужно побудить или заставить открыто сказать, на чем основана ее убежденность в том, что лунный камень взяли именно вы. Если нам удастся сломить упорное сопротивление Рэчел и разговорить ее, то может статься все дело, каким бы серьезным оно ни выглядело, рассыплется в прах. Ваш подход к делу очень меня успокаивает, сказал я, но признаться я хотел бы знать: Вы хотите знать, чем он оправдан, перебил меня мистер Бреф. Дайте мне две минуты и я объясню. В первую очередь прошу понять, что я рассуждаю как юрист. Для меня это вопрос доказанности, и что же? Улика несостоятельна с самого начала в одном важном пункте. в каком? Сейчас узнаете. Я признаю, что вышитые инициалы подтверждают, что рубашка принадлежит вам. Признаю, что пятно доказывает, рубашка прикоснулась к двери комнаты Рэчелс, смазав краску. Но где доказательства что рубашка в ночь пропажа алмаза была на вас? Этот довод показался мне особенно сильным, потому как был созвучен моему внутреннему неприятию улики. А если говорить о письме, юрист перешел к признанию Розанны Спирман то неудивительно, что оно вас потрясло. Вам, естественно, трудно анализировать его с нейтральной точки зрения. Но я не вы. Я отношусь к этому документу, как и к любому другому с позиции профессионального опыта. Не ссылаясь на преступное прошлое Розанны Спирман, замечу лишь, что она сама пишет, как ловко научилась обманывать, на основании чего я подозреваю, что она не сказала всей правды. Я не буду сейчас теоретизировать о том, что она совершила, а чего не совершала. Скажу лишь, что если Рэчел заподозрила вас на основании одной ночной рубашки, то можно с 99% точности предсказать, что рубашку показала ей Розанна Спирман. В своем письме эта женщина признается, что ревновала вас к Рэчел, подменяла розы и видела призрачный шанс для себя – если бы вы с Рэчел поссорились. Не буду утверждать, кто украл лунный камень. Ради своей цели Розанна Спирман пошла бы на кражу хоть 50 алмазов. Я лишь говорю, что пропажа драгоценности дала этой бывшей влюбленной воровке возможность на всю жизнь рассорить вас и Рэчел. В тот момент, помните, она еще не собиралась накладывать на себя руки. Я категорично утверждаю, что, поймав такой шанс, Она, исходя из ее характера и положения на тот момент, им воспользовалась. «Что вы на это скажете?» Похожие мысли приходили мне в голову, как только я открыл письмо. «Вот видите? А прочитав его, вы пожалели бедняжку, и вам не хватило духу в чем-то ее подозревать. Это делает вам честь, сэр, это делает вам честь. А если окажется, что ночная рубашка была на мне, что тогда?» Я не вижу, как можно доказать подобный факт. Но если такое доказательство найдется, вам будет нелегко оправдаться. Давайте пока не будем на этом останавливаться. Подождем и посмотрим, не основано ли подозрение Рэчел лишь на одной ночной рубашке. Господи, как хладнокровно вы рассуждаете о подозрениях Рэчел, вырвалось у меня. Какое она имеет право подозревать меня в краже на основании любых улик? «Весьма разумный вопрос, сэр. Задан несколько запальчиво, но вполне заслуживает рассмотрения. Мы с вами недоумеваем об одном и том же. Поройтесь в памяти и скажите, случилось ли, пока вы гостили в доме, какое-нибудь событие пошатнувшее? Нет, не веру, Рэчел, в вашу честность, разумеется, а, скажем, веру, пусть даже без видимой причины, в ваши нравственные принципы как таковые». Не в силах совладать с собой от возбуждения, я вскочил на ноги. За все время после моего отъезда из Англии вопрос юриста впервые напомнил мне, что такое происшествие действительно имело место. Восьмая глава рассказа Беттраджа содержит упоминание о появлении в доме моей тети незнакомого иностранца, приехавшего ко мне по делу. Дело его состояло вот в чем. Я по глупости, как обычно нуждаюсь в то время в деньгах. Взял суду у хозяина небольшого ресторанчика в Париже, хорошо знавшего меня как посетителя. Мы договорились о сроке выплаты кредита. Когда срок настал, я, как до меня тысячи других честных людей, обнаружил, что не в состоянии исполнить обязательства. Я отправил ему вексель. К сожалению, мое имя на такого рода документах было слишком хорошо известно. Банк вексель не принял. «Дела моего кредитора за период после выдачи суды пришли в расстройство, ему грозило банкротство. Его родственник, французский адвокат, приехал разыскать меня в Англии и потребовать возвращения долга. Человек он был вспыльчивый и выбрал со мной неправильный тон. Резкости посыпались с обеих сторон. К сожалению, тетя и Рэчел находились в соседней комнате и услышали нас». Леди Верендер потребовала объяснить, что происходит. Француз предъявил документы и обвинил меня в разорении несчастного человека, поверившего мне на честное слово. Моя тётя уплатила деньги и выставила его вон. Она, разумеется, слишком хорошо знала меня, чтобы принять сторону француза. В то же время тетя поразилась моему легкомыслию и справедливо рассердилась на меня за то, что я поставил себя в положение, грозившая мне позором. Услышала ли Рэчел сама или ей сказала об этом мать, не знаю, но только она придала делу романтический восприневит. Я был назван бессердечным, низким, беспринципным, от меня было неизвестно, что еще ожидать, короче, наговорила такого, чего я ни разу в жизни не слышал ни от одной молодой дамы. Ссора продолжалась весь следующий день». На третий день мы помирились, и я выбросил этот случай из головы. Может быть, Рэчел припомнила это злоключение в критический момент, когда я в очередной раз, причем намного ниже, пал в ее глазах. Когда я описал происшествие мистеру Бреффу, он сразу же ответил утвердительно. «Этот эпизод мог повлиять на ее мысли», — угрюмо констатировал юрист. «Хотел бы я, чтобы это было не так. Как бы то ни было...» Мы обнаружили, что кое-что все же говорило не в вашу пользу и устранили одну из неизвестностей. Я не вижу, что тут еще можно предпринять. Нам лишь остается встретиться с Рэчел». Мистер Брефф поднялся и стал задумчиво ходить туда-сюда по кабинету. «Я дважды почти сказал ему, что пытался увидеться с Рэчел сам и дважды из уважения к его возрасту и характеру не решился преподнести новую неожиданность, в неподходящую минуту. «Главная трудность состоит в том», — продолжал он, — «чтобы побудить ее полностью, ничего не утаивая, высказать все, что она думает об этом деле. Как это сделать?» «Мистер Бреф, я решил сам поговорить с Рэчел. Вы?» Он вдруг остановился на месте и посмотрел на меня так, будто я был не в своем уме. «Кто-кто, но вы?» Мистер Бреф взял себя в руки и возобновил хождение. «Стойте-ка», — вдруг сказал он. «В необыкновенных случаях, как этот, иногда лучше всего действовать нахрапом». За одну-две минуты он обдумал вопрос под новым углом зрения и вынес окончательный вердикт в мою пользу. «Смелость города берет. У вас есть выгодный шанс, которого нет у меня, поэтому вам первому и следует попытать счастье». «Выгодный шанс?» — не веря своим ушам спросил я. Лицо мистера Бреффа в первый раз за вечер смягчило улыбка. «Дело вот в чем. Откровенно признаюсь, я не доверяю вашей осмотрительности и хладнокровию, но я верю, что Рэчел до сих пор в самом дальнем уголке сердца сохраняет к вам болезненную слабость. Стоит затронуть эту струну, и можете не сомневаться, признания потоком хлынут из женских уст. Вопрос только, как устроить вашу встречу, «Рэчел гостила в вашем доме. Дозволено ли мне предложить встретиться с ней здесь, не предупреждая заранее о моем приходе?» «Лихо», — произнес мистер Брефф, и молча сделал еще один круг по кабинету. Другими словами, мой дом должен стать ловушкой для Рэчел, а приглашение моей жены и дочерей — приманкой. «Не будь вы Френклином Блэком, и считай это дело хоть на йоту менее серьезным», Я бы наотрез отказался. Но обстоятельства таковы, что я твердо уверен. Рэчел в будущем еще поблагодарит старика за вероломство. Можете считать меня вашим сообщником. Рэчел будет приглашена провести день в моем доме, и вы будете вовремя оповещены об этом. Когда? Завтра? Завтра мы не успеем получить ответ. Скажем, послезавтра. Как я об этом узнаю? «Никуда не уходите утром, я сам к вам приеду». Я с неподдельной благодарностью поблагодарил юриста за неоценимую услугу и, отклонив приглашение переночевать в Хемпстеде, вернулся на свою лондонскую квартиру. А следующем дне могу лишь сказать, что это был самый длинный день моей жизни. Несмотря на сознание собственной невиновности и уверенность, что давлеющее надо мной гнусное подозрение – рано или поздно будет снято. Я не мог преодолеть чувство самоуничижения, инстинктивно отталкивавшее меня от встреч с друзьями. Часто можно слышать, хотя почти всегда от поверхностных наблюдателей, что виноватые нередко умеют сохранять невинный вид. Я же считаю более верной аксиому, что чаще невиновные выглядят виноватыми. Я провел в заперти весь день, никого не принимая, Я осмелился выйти наружу только под покровом ночи. На следующее утро мистер Брефф застал меня за завтраком. Он вручил мне большой ключ и признался, что впервые в жизни испытывает стыд. Она придет? рэтчел приглашена сегодня на обед и проведет остаток дня с моей женой и дочерями». «Миссис Брефф и ваши дочери посвящены в тайну? А как же иначе? Однако женщины, если вы заметили...» «Это существа, лишенные принципов. Моё семейство не разделяет моих угрызений совести. Завидев цель, помирить вас и Рэчел, жена и дочери отнеслись к выбору средств с иезуитским хладнокровием. Я бесконечно им обязан. От Отчего этот ключ? От калитки, ведущей в сад. Будьте на месте в три часа дня. Войдите в сад, а оттуда через оранжерею в дом. Пройдите через малую гостиную, и откройте дверь прямо перед собой. Она ведет в музыкальную комнату. рэйчел будет сидеть в ней, одна. Как я могу вас отблагодарить? Я скажу, как. Не вините меня в том, что потом произойдет. С этими словами юрист ушел. Меня ждали много часов томительного ожидания. Чтобы убить время, я проверил почту. Одно из писем пришло от Беттереджа. Я с нетерпением открыл его. К моему удивлению и разочарованию, письмо начиналось предупреждением об отсутствии каких-либо важных новостей. Зато в первом же предложении мне опять встретился вездесущий Эзра Дженнингс. Он остановил Беттерджа по дороге со станции и спросил, кто я такой. Услышав ответ, помощник доктора сообщил, что после нашей первой встречи рассказал о ней мистеру Канди. Мистер Канди лично приехал выразить Беттераджу сожаление о том, что мы разминулись. У доктора имелась своя причина искать разговора со мной, и он попросил его оповестить, если я появлюсь в окрестностях Фризинг-Холла еще раз. Помимо нескольких образчиков философской школы Беттераджа, этим содержание письма исчерпывалось. Добродушный верный старик честно признался, что настрочил письмо из удовольствия написать мне. Я смял листок и сунул в карман. Всепоглощающие мысли о предстоящей встрече с Рэчел заставили меня тут же о нем забыть. Как только часы Хэмстеттской церкви пробили три, я вставил ключ мистера Бреффа в замок его калитки. Заходя в сад и запирая за собой калитку, я, признаться, терзался сомнениями насчет того, что меня ожидало. Я украдкой оглянулся по сторонам, опасаясь появления нежелательного свидетеля. Мои опасения оказались напрасными. На дорожках не было ни души, кроме птиц и пчел меня никто не видел. Пройдя через сад, я вошел в оранжерею, потом миновал малую гостиную. Взявшись за дверную ручку, услышал за дверью грустные аккорды фортепиано. С такой же рассеянностью Рэчел нередко перебирала клавиши, когда я гостил в доме своей тети. Я сделал паузу, чтобы набраться духу. В этот критический момент прошлые и настоящие встали рядом, и контраст между ними вогнал меня в дрожь. Выждав минуту, я набрался мужества и открыл дверь.